Глава 4 Камак. Автобус 60-го маршрута, ускоренный суперэкспресс, подошел быстро и совсем почти пустым. Все желающие уже уехали. Сверкнул проездным в воздух на всякий случай и устроился на задней площадке обозревать окрестности. А были они, эти окрестности, сероватыми и безрадостными, примерно как упаковочная бумага в нынешних магазинах. Во всем царила какая-то страшноватая определенность, мол, как было всегда, так и дальше будет, до скончания веков, аминь. И будешь ты, петь до самой пенсии ездить на этом уж шестидесятом автобусе в свой ИППАН, если раньше не помрешь от жестких рентгенов и СВЧ-излучения из таинственного бункера. До на рабочее место прибыл почти ровно в девять, вторым по счету. Первым все же пришел начальник бессмертных, как это ему и полагалось по должности. «А, молодой!» — поприветствовал он меня. «Как в коллектив вживаешься?» «Да все хорошо, Александр Сергеевич!» — успокоил я его. «Коллектив — хорошие люди, душевные!» «Ну ладно!» — неопределенно хмыкнул он. «На вот тебе книжечку про наш стандарт, почитай, пригодится!» И он сунул мне от ксиренную... Нет, слово ксерокс в русском языке еще не прижилось. Тут говорят «от эриенную» — «книжонку с размытыми картинками». Называлась она «Стандарт Камак». «Спасибо, Александр Сергеевич. Обязательно проштудирую до вечера», — заверил я его и сел на свое рабочее место. Схему, предложенную мне вчера Коляном, я в черне уже всю спаял. Теперь, очевидно, ее надо было протестировать и выявить узкие места и не пропаи. Как это делать, мне никто пока не объяснил, поэтому схему я отложил в сторону и открыл методичку про стандарт. Написана она была дурашливым языком и содержала немало неказистых шуток. Но в целом я уяснил, что КАМАК — это такая штука, выдуманная в Европейском институте ЦЕРН, предназначенная для состыковки физических процессов с компьютерами с целью измерения параметров этих процессов. Расшифровывалось, кстати, оно так. КАМАК — Computer Automated Measurement and Control. А не так, как вы подумали. Короче говоря, те самые страшные и неопознанные мной штуки, стоявшие тут у каждого на столе, и были компонентами камака. Контейнерами, в кои засовывались отдельные модули, разрабатываемые нами, сотрудниками ИПП. А еще в разделе «Итоги» я нашел такую, порадовавшую меня фразу. «Так что же такое камак?» «Это просто имя. Такое же, как Петя». А тут и Колян с Шуриком подошли. «Камак изучаешь?» — спросил меня хмурый Коля. «Так точно, ты начальник!» — отрапортовал ему я. Бессмертно снабдил методичкой. «И что понял из нее?» — продолжил он. «Что Камак — это Петя!» — весело ответил я. «И точно!» — подтянулся из соседнего отсека Шурик. «Если Камак — это Петя, то верно и обратно, Петя — это Камак! Давай мы тебя теперь будем звать Камаком!» «Мне это что?» — пожал плечами я. «Хоть осциллографом зовите!» «Не, осциллограф — это длинно, а Камак — в самый раз!» — поддержал коллегу Колян. — Схему-то спаял. — Готово, — показал я пальцем. — Теперь тестировать, наверное, надо. Колян включил магнитофон на своем столе. Самоделка, судя по виду, сам, наверное, спаял. И запустил кассету с Высоцким. А потом дал мне в руки удлинитель. — Вот эту хрень суешь в крит! Крейт, сделал я удивленное лицо. — А, вспомнил, в книжечке рисунок был. «Да, суешь в крейт на любое свободное место, вставляешь свою плату в него и измеряешь параметры. Вот тестер, вот осциллограф». И он показал на эти приборы. «Осциллограф заодно, отладишь. У него вентилятор ревет, как реактивный двигатель». «Понял», — козырнул я. «А инструменты?» «В ящике твоего стола что-то лежит. А если не хватит, обращайся». Буркнул Коля и отвернулся. И я вытащил из стола отвертку с пассатижами и начал заниматься тестированием под кривую и нелегкую Владимира Семеновича. А тут и девочка Оленька подтянулась, все в тех же жутких кружавчиках. Я с ней поздоровался, но форсировать отношения не стал, пусть сама хоть немного вперед продвинется. А Высоцкий тем временем на кассе закончился и пошел отечественный полу и полностью подпольный рук. Запела некая рок-группа про то, как средний человек коротает свой недолгий век в рамках социальных отношений. Это был Александр Монин из преснопамятной рок-группы «Круиз», если мне совсем не изменяет память. «Нравится?» — спросил я у Оли, когда встал размять ноги. «Необычно», — немного подумав, — ответила она. «На нашей эстраде такие тексты очень редко бывают». «Скорее, совсем не встречаются», — добавил я, вспомнив историю «Круиза». «Хотя, если вдуматься, то средний-то человек — это идеальный тип для нашей системы. Те, кто выламывается из схемы, долго не живут». «Ты на что намекаешь?» — спросила она, сдвинув брови. «Да ни на что я не намекаю, Ольга Михайловна», — улыбнулся я. «А открытым текстом говорю, что усредненный индивидуум — это идеал в нынешних условиях. Не поможешь, кстати, мне с заданием?» — перепрыгнул я в сторону. «С каким заданием?» — клюнула Оля. Да вот, Коля выдал распоряжение протестировать эту схему, а деталей не сообщил. И я показал ей напаянную мною хрень, подключенную к Крейту Камак. Тут надо бы еще компьютер присоединить, сообщила мне она, мельком глянув на диспозицию. Без него ничего тут не проверишь. Очень интересно, задумался я. И где я его возьму, этот компьютер? Да глянись, Петя, рассмеялась она. У тебя в радиусе трех метров их штук пять лежит. Я оглянулся и увидел залежи трудно идентифицируемого железа. Вот эти что ли? Поднял я кусок железа с торчащими проводами. Да хотя бы это называется электроника 60, Втыкай вон тот разъем из него в крейт контроллер. А -а -а, остановил ее я. Куда? Двадцать четвертая и двадцать пятая станции у крейта Камак это крейт контроллер. Пояснила она как тупому мне. Вон шлейф, вот разъемы. Дальше объяснять надо. Я немного обиделся и воткнул, что мне было сказано без слов. «А дальше что?» «А дальше подсоединяй дисплей вот сюда». И она показала, куда. «Включай машинку и это... Программульку надо бы маленькую в ассемблере», — пояснила она. «Эээ...» — вторично встал в тупик я. «В чем?» «Блин, чему вас там в политехе-то учат?» — спросила она. «Ассемблер — это язык низкого уровня, для PDP свой, для IBM немного другой». «Ясно», — скорбно сдвинул брови я. «А не поможешь мне эту программульку задвинуть? А то я после политеха с трудом воспринимаю такие сложные слова». Оленька пожала плечами и быстренько накатала мне эту программу. Справившись предварительно, в какой порт я воткнул свою схему и что там с системой команд. А далее она отодвинулась на свое место, тоже не желая, видимо, форсировать отношения, а я сел со стилографом замерять работу микросхем. Но долго мне просидеть не пришлось. Через полчаса буквально на нашей антресоли поднялся некто в сиреневом свитере и трубным голосом провозгласил. «Ну кто тут у вас за наборами едет? Машина пришла!» Через полминуты оживленных переговоров выяснилось, что сегодня день, когда и выдают продуктовые наборы за август, и ехать за ними очередь нашего отдела. «Камак пусть и едет!» — сразу же сориентировался Коля. «Он самый молодой, ему и дорога в гастроном!»